Тот почувствовал себя пристыженным, но не настолько, чтобы рассказать правду. Его не покидало неприятное ощущение, что дела идут неправильно, что, может быть, они уже сделаны неправильно, а также и еще кое-что. Ощущение легкого п о р х а н и я вдоль его кожи, ощущение какого-то червя внутри его под к о ж е й тада. давящая тяжесть на виски. Это не были воробьи, по крайней мере Тад считал так. И тем не менее какой-то его мозговой барометр сейчас быстро падал. Это было не впервые, когда у Тада появлялось аналогичное чувство, хотя и не столь сильное. Восемь дней тому назад, когда Тад отправлялся в магазин Дэйва. И он его ощутил в своей рабочей комнате, когда перебирал заявки, у г н е т а ю щ и е и нервное. Это Старк. Он как-то оказывается с тобой, в тебе. Он наблюдает. Если ты говоришь что-то неверное, он это узнает, и тогда кто-то страдает. Я прошу простить меня. сказал Тат. Он был уверен, что Роули Дельсепс сейчас находится позади двух охранников, следя за Тадом спокойными изучающими глазами. Ему следует начать лгать сейчас, и эта ложь должна быть столь естественной и правдоподобна, чтобы любым способом увести их сознание подальше от Джорджа Старк. Тат не был полностью уверен, что ему удастся далеко увести Роули. Но уже было немного поздно беспокоиться по этому поводу. Я на пределе, вот и все. Понятно, сказал Харрисон. Я только хочу, чтобы вы уяснили, что мы не враги, мистер б о м о н т Тот начал объяснять. Парень, звонивший сюда, знал, что я здесь, потому что выходил из книжного магазина, когда я проезжал мимо. Он хотел узнать, я ли веду летний курс стилистики. Справочник телефонов факультета разделен по отделениям, а фамилии даются в алфавитной последовательности. Печать очень мелкая. Любой, кто пользовался справочником, подтвердит это. Очень бесполезная книга в этом смысле, согласился Ровли. Оба полисмена обернулись на его голос. Ровли одарил их величавым. И несколько смахивающим н о с о в и н н о й кивком своей ученой головы. А Роули следует за мной в этом списке фамилий, продолжал Тат. У нас в этом году нет ни одного преподавателя, чья фамилия начиналась бы с буквы С. Тат на секунду взглянул на Роули, но тот был занят глубокомысленным изучением несуществующей начинки своей трубки. В итоге закончил тот. Я часто получаю звонки к нему, а он ко мне. Я растолковал этому щенку, что ему не повезло, я не веду занятий до осени. Ну вот и все. Вот это было ощущение, что он слишком подробно все объяснил. Но главным вопросом был тот, когда именно появились Харрисон с Манчестером в дверях комнаты Ровли. И что они успели услышать из разговора Тада? Никто не стал бы объяснять студенту, желающему посещать летние курсы стилистики, что тот биодеградирует и потому вскоре просто рассыплется на куски. Я бы тоже хотел получить отпуск до осени, вздохнул Манчестер. Вы закончили дела, мистер б о м о н т Тат сделал внутренний вздох облегчения и ответил: «Я только поставлю на место те дела, которые мне больше не понадобятся. И записку ты должен написать, записку секретарю. И, конечно, мне надо написать записку миссис Фентон». Услышал Тат свой голос. Он не знал, как и почему он сказал это. но только знал, что он должен был это сказать. Она секретарь нашего факультета английского. У нас еще есть время для другой чашечки кофе, спросил Манчестер. Конечно, может быть даже и на пару пирожных, если эти орды варваров что-нибудь оставили, ответил Тад. То чувство, что вещи как-то разъединились, что дела идут неправильно и все хуже и хуже. Снова в е р н у л а с ь к Таду и с т а л а даже еще более сильным и явным. Оставить записку миссис Фентон. Иисус Христос. Вот это был бы смех. Роули, наверное, чуть не подавился бы своей трубкой. Когда Тад выходил из комнаты Роули, ее хозяин спросил: «Можно поговорить с тобой минутку? Тогда уж». «Разумеется», ответил Тад. Он хотел попросить охранников оставить их с Роули вдвоем, он быстро закончит с этой беседой. Но вовремя осознал, хотя и неохотно, что эта просьба именно та вещь, когда вы очень хотите с ее помощью навлечь на себя подозрения. А Харрисон, по крайней мере, держал свою антенну включенной, может быть и не всегда, но почти всегда. Молчание, однако, сработало намного лучше всяких просьб. Когда он повернулся к Роули, Харрисон и Манчестер медленно удалились в холл. Харрисон что-то коротко сказал партнеру и затем остановился в дверях профессорской, пока Манчестер охотился за пирожными. Харрисон не выпускал Тада с Роули из поля зрения, но Тад решил, что их невозможно услышать на таком расстоянии. Это была чудная сказка про факультетский справочник, заметил р о у л и вставляя обглоданный черенок трубки на привычное место себе в рот. Я думаю, у тебя масса совпадений с той маленькой девочкой из сказки «Открытое окно». Тадеуш, твоей специальностью должны быть романы. Роули, это не то, что ты думаешь обо всем происходящем. Я не имею никакого представления, что это такое, сказал Роули с необычным жаром. И хотя я допускаю наличие в себе некоторой доли любопытства, я совсем не уверен, что действительно хочу это знать. Тат чуть улыбнулся. Я действительно ясно о щ у т и л что ты позабыл нашего Гонза Тома Керла. В связи со своим чарующим объяснением он, конечно, ушел в отставку, но в последний раз, когда я заглядывал в справочник, он по-прежнему стоял между нами в факультетском списке преподавателей. Роули, лучше я пойду. В самом деле, согласился Роули, ты же должен написать записку миссис Фентон. т а т почувствовал, как щеки его слегка покраснели. Алтея Фентон, секретарь факультета с 1961 года, умерла от рака гортани еще в апреле этого года. Единственной причиной, по которой я тебя задержал, продолжал Роули, было то, что я, возможно, нашел. то, чем ты интересовался, насчет воробьев. Тад почувствовал, как сердце его подпрыгнуло. Что ты подразумеваешь? р о у л и вел Тада обратно внутрь комнаты и поднял книгу Бернджера «Фольклор Америки». Воробьи, полярные гагары и особенно казадои, жалобные. являются психопомпами, сказал он, не без триумфальных ноток в голосе. Я же знал, что тут должно было говориться что-то про Казадоев. Психопомпы? с сомнением переспросил Тат. Из греческого, объяснил р о у л и что означает тех, кто служит проводником. В этом случае тех, кто проводит человеческие души назад и вперед между страной живущих и страной мертвых, в соответствии с Беренджером, Гагары и Казадои провожают живых. Они, как тут говорится, собираются около того места, где должна произойти смерть. Они не птиицы, служащие дурной приметы. Их задача вести души только что умерших к их надлежащему месту в загробном мире. Он посмотрел на Тада внимательно. с б о р и щ е в о р о б ь е в куда более зловещи. По крайней мере, так утверждает б е р и н д ж е р Воробьи являются проводниками покойников. Что означает? Что означает то, что их задача? Привести погибшие души назад в землю живых. Они, другими словами, предвестники живущих мертвецов. Роули вынул трубку изо рта и взглянул на Тада с печалью. Я не знаю, что у тебя за ситуация, Тадеуш, но я предполагаю беспокойство, чрезвычайное беспокойство и напряжение. Ты выглядишь как человеку, которого масса неприятностей. Если я могу чем-то помочь, скажи мне, пожалуйста. Я очень благодарен тебе, р о у л и Ты сделаешь мне самое большое одолжение и услугу, если просто сохранишь обо всем этом молчание. Вот в этом, по крайней мере, ты очень сходишься с моими студентами. Но веселые глаза, смотревшие на Тада. Снова стали озабоченными. Ты будешь осторожен. Да, несомненно. И если эти люди, сопровождающие тебя повсюду, Тадеуш, хотят помочь тебе, может быть, будет разумно довериться им. Было бы просто чудесно, если бы он мог последовать этому совету. Но здесь решающее значение имела даже не степень доверия Тада к охранникам. Если он действительно начал бы им рассказывать всю правду, они наверняка испытали бы Ктаду немного доверия. Но даже если бы т а д действительно настолько доверял Харрисону и Манчестеру, чтобы делиться с ними всеми своими переживаниями, он бы все равно не осмелился пойти на это, пока у него не прекратится это страшное ощущение шевелящегося червя под кожей. Потому что Джордж Старк наблюдал за ним, и т а т пересек крайнюю черту. Спасибо, р о у л и р о у л и кивнул, снова повторил просьбу быть повнимательнее к самому себе, и затем уселся за стол. т а т отправился в свою рабочую комнату. И, конечно, я должен написать записку миссис Фентон. Тат закончил подбирать последние заявки и взглянул на свою IBM Selectric. Еще совсем недавно он почти не задумываясь пользовался всеми пишущими приспособлениями, большими и маленькими. но в последнее время уже не раз за последнюю неделю он все чаще опасался не окажется ли внутри безобидного карандаша или ручки еще одна разновидность стада б о м о н т а подобно злому духу, томящемуся внутри запечатанной старой бутылки. Я должен написать записку миссис Фентон. Но в эти дни для достижения контакта с нею Намного более подходящий стол спиритистов, чем электрическая пишущая машинка. Ушедшая в загробный мир великая миссис Фентон, как никто умела заваривать столь крепкий кофе, что он мог почти самостоятельно ходить и беседовать с п ь щ щ и м и его. Но почему-то сказал это в конце концов. Ведь миссис Фентон никогда этого даже не мелькал в его сознании. Тат закрыл ящик стола и посмотрел на свою левую руку. Под подвязкой участок ладони между большим и указательным пальцами внезапно начал зудеть и чесаться. Тат потёр руку о ногу, но это, казалось, вызвало ещё больший и нестерпимый зуд. А кроме того... Это место начало сильно пульсировать. Ощущение внутреннего обжигающего нагрева все возрастало. Он выглянул из окна своей комнаты. На другой стороне бульвара Беннета телефонные провода были усеяны воробьями. Другие воробьи разместились на крыше больницы, и пока он наблюдал, новый их отряд приземлился на теннисных кортах. казалось, что все они глядят на Тада. Психопомпы, провожатые живых мертвецов. Сейчас еще одна стая воробьев, подобно вихрю осенних листьев, осыпалась на крышу студенческого общежития. Нет, прошептал Тад дрожащим голосом. Его спина покрылась г у с и н о й кожей, его рука чесалась и почти пылала. пишущая машинка. Он мог избавиться от этих воробьев и от этого жжения вместе с зудом, мучившим его руку, только за счет машинки. Инстинкт подсказал Таду, что его место за машинкой. Чувство необходимости этого поступка было невозможно заглушить или отвергнуть. А выполнить этот внутренний приказ казалось столь же естественным, как сунуть руку под холодную воду после того, как ты обжег ее. Я должен написать записку миссис Фентон. Ты просто собираешься прогуляться по темной стороне, или ты хочешь стать печальным сукиным сыном? И ты будешь таким далеко не только сам. Зудящее ощущение чего-то движущегося под кожей стало еще сильнее. Это чувство прям таки излучалось через рану в руке. Его глаза казалось пульсировали абсолютно синхронно с волнами этого излучения, а глазом внутри себя та отвидел все более отчетливо воробьев. Это был район Риджей в б е р и н г ф и л д е Риджей Под бело-голубым весенним небом 1960 года весь мир к а з а л о с ь вымер, кроме этих столь ужасных и столь обычных птиц, этих психопомпов. И пока Тат наблюдал за ними, все воробьи взмыли вверх. Небо почернело от огромной движущейся массы. Воробьи летали снова. Снаружи комнаты Тада все воробьи также взлетели с проводов с к р ы ш больницы общежития. Несколько студентов остановились, чтобы полюбоваться полетом воробьев через все небо и плавным исчезновением на западе. Тад этого не видел. Он видел только окрестности, знакомые ему с детства. Они вдруг превратились в ужасную мертвую страну снов. Он сидел перед машинкой, все глубже уходя в сумеречный мир своего транса. Но одна мысль никуда не уходила. Лист Джордж мог заставить Тада сесть за машинку и к а с а т ь с я клавиш IBM. Да, но Тад не будет писать книгу, не важно какую. И если Тат выдержит все это, старый лист Джордж либо распадется на части, либо просто и с п а р и т с я из этого мира, как пламя догоревшей свечи. Тат знал это, он это чувствовал. Его рука казалось стремилась расти внутрь и наружу, и он чувствовал, что если бы ему удалось рассмотреть ее как следует, то она, скорее всего, выглядело бы как лапа одного из персонажей мультфильма, как по ней прошлись кузнечным молотом. Это была не боль. Чувство напоминало скорее то ощущение: я скоро сойду с ума ото всего этого, когда у вас невыносимо чешется спина, а до нужного места никак не дотянуться рукой. Чесалась не поверхность тела, а глубоко упрятанный нерв, который может заставить вас стиснуть зубы. Но даже это казалось отдаленным и не самым важным. Он сидел у машинки. В тот момент, когда Тат коснулся машинки, зуд куда-то исчез, как и видение воробьев в его сознании. Но транс сохранялся. И центром его было какое-то очень сильное побуждение, нечто, что необходимо было записать. И тад ощущал всем телом, что он должен взяться, сделать и передать требуемое. В своем роде это чувство было похуже, чем просто в о р о б ь и н о е наваждение или зуд в руке. Этот зуд сейчас, казалось, исходил откуда-то из самого сознания тада. Он заложил лист бумаги в машинку, потом просто посидел немного перед ней, чувствуя отчуждение и потерянность. Затем положил пальцы на исходную позицию, хотя Тат давно уже отказался от машинописи для своих романов. Поколебавшись немного, Тат убрал с клавиш все пальцы, кроме указательных. Точно так же, как поступал и Джордж, печатая свой опус, отыскивая и долбя нужную клавишу. Джорджу это было простительно. Машинка никогда не была его любимым инструментом. У Тада причина была другая – боль в руке. Когда Тад т к о н ч и л печатать, кончик его указательного пальца на левой руке все же слегка побаливал. Но на этом физические страдания кончались, поскольку само послание было невелико. Скорее, оно было весьма лаконичным. Получившаяся фраза из шести слов, напечатанных прописными буквами, выглядела так: «Догадываешься, откуда я звонил тебе, Тат?». Весь мир вдруг сжался в острый фокус. т а т еще никогда не чувствовал такой растерянности и такого ужаса в своей жизни. Боже милостивый! Конечно, это было столь понятно, столь ясно. Сукин сын звонил из моего дома. Он добрался до л и с ы близнецов. Тот начал подниматься, не имея представления, куда он собирается направиться. Он даже не отдавал себе отчета, что он делает в данный момент, до тех пор, пока его руку не пронзила боль. Это было подобно тлеющему факелу, который ярко разгорается после резкого взмаха на открытом воздухе. Губы Тадо слегка раскрылись, и он издал мучительный стон. Он упал обратно в кресло перед IBM, еще не поняв, что происходит. Руки Тадо снова опустились на клавиши и начали отстукивать новый текст. Из пяти слов на этот раз расскажешь кому-нибудь, и они умрут. Тат б е с с м ы с л е н н о смотрел на слова. Когда он печатал последнюю букву, все вдруг словно отрезали. Это было так, словно он был лампой, а кто-то взял и вывинтил пробки. Никакой боли в руке, никакого зуда. Нет и ползущего червя, нет и чувства слежки за собой. Птицы улетели. То тяжелое, подавляющее волю т а д о чувство куда-то ушло, и Старк тоже ушел. А может, он и не приходил вовсе. Нет, Старк оказался в доме, когда тат ушел. Они оставили двух охранников, но дело не в них. Он бы дураком, непроходимым идиотом был. Решив, что два копа могут что-то сделать, даже отряд зеленых беретов специального назначения тут ничем бы не смог помочь. Джордж Старк не был человеком. Он был чем-то у ну, типа фашистского танка Тигр, который вдруг приобрел человеческий облик. Ну как идут дела? поинтересовался появившийся Харрисон. Тат подскочил, словно кто-то сзади воткнул ему кнопку в шею. И это заставило его вспомнить о Фредерике Клоусоне, Клоусоне, который влез не в свое дело и приговорил себя к смерти, рассказав все, что знал. Расскажешь кому-нибудь, и они умрут, бросила с ь е м о в глаза слиста бумаги в машинке. Тат поднялся, вынул лист из подвалика и скомкал его. Он это сделал, не глядя вокруг, чтобы не встревожить Харрисона своей тревогой. Это было бы слишком тяжелой ошибкой. Он пытался выглядеть беззаботным, но он не ощущал ничего, кроме умопомешательства. Тат ждал, что Харрисон поинтересуется, что он напечатал и почему так поспешил вынуть это из машинки. Но раз Харрисон не спросил об этом, так сам объяснил. Я думаю, что закончил. Чёрт с ней, с этой запиской. Я возвращаю эти заявки ещё до того, как миссис Фентон узнает, что их забрали. В любом случае. Это было во многом, по крайней мере здесь, чистой правдой, если только Алтея не следила за делами факультета с небес. Тад поднялся, надеясь, что ноги не предадут его, но затем снова опустился в кресло. Ему удалось увидеть, что Харрисон стоит в дверях, вовсе на него не глядя. Секунду назад Тад был уверен, что этот человек дышит ему в шею, но Харрисон ел п и р о ж н о е и взирал поверх головы Тада в окно на нескольких студентов, слонявшихся по площади. Мальчик, это место просто м е р т в о е сказал Коп. Моя семья может быть тоже еще до того, как я вернусь. Почему мы не идем? – спросил Тат Харрисона. Звучит для меня приятно. Тат рванулся к двери. Харрисон взглянул на него, сильно удивленный. ё л к и п а л к и сказал он, может быть, оставим эту тему чудаку профессору. Тат в ы т о р а щ и л с я на Харрисона, затем взглянул вниз и заметил, что все еще держит скомканную бумажку в одной руке. Он швырнул ее в корзинку для мусора, но дрожащие руки его подвели. Бумага ударилась о край корзинки и свалилась на пол. Еще до того, как Тат наклонился, чтобы подобрать ее, Харрисон сделал это сам. Он теперь б е с п е ч н о перекатывал комочек бумаги из руки в руку. Вы уходите, не забирая заявок, из-за которых вы приехали сюда? – спросил полисмен. Он указал на отобранные т а д о м папки, которые были перевязаны красной п р о р е з и н е н н о й лентой. Затем Харрисон продолжал свою игру в перекатывании бумажного шарика с двумя последними сообщениями Старка из одной руки в другую, с левой на правую, с правой на левую, в зад и вперед. Тат мог увидеть кусочек текста снаружи шарика. Ажи кому-нибудь и они ум. Ох, эти, спасибо. Тат поднял папки, затем почти бросил их. Сейчас Харрисон может развернуть бумажку в своих руках. Он это сделает. И хотя Старк может и не следил за ними в данный момент, Тат в этом был почти уверен почему-то. Старк это быстро проверит и узнает. А когда он узнает, то сделает что-то невообразимое с Лиз и с детьми. Не обращайте на это внимания. Харрисон подкинул шарик в сторону корзинки. Тот подпрыгнул у краешка корзинки, срикошетил и свалился внутрь. Два очка, заявил удовлетворенный охранник и пошел вперед, чтобы Тат мог закрыть дверь на ключ. Он спускался по лестнице в сопровождении э с к о р т а копов. Роули Делесепс выплыл из своей кельи и пожелал хорошего летнего отдыха, словно не видал Тада ранее. Тад пожелал того же голосом, который, как ни странно, звучал достаточно обычно. Тад ощущал себя как бы переведенным в режим автопилота. Это ощущение оставалось до того момента, когда он добрался до машины. Укладывая папки с заявками в субурбан, он вдруг заметил платный телефон автомат по другую сторону автостоянки. Я хочу позвонить жене, сказал Тат Харрисону, узнать, не нужно ли чего ей в магазине. Вам бы это надо было сделать наверху, сообщил Манчестер. Сэкономили бы четверть доллара. Я забыл. Согласился Тат. Может быть, это передалось мне от того чудака профессора. о б а охранника обменялись веселыми взглядами и забрались в Примут, где они могли насладиться кондиционером и наблюдать за Татом через ветровое стекло. Тат чувствовал себя так, как будто его набили т о л ч е н ы м стеклом. Он вытащил четвертак из кармана и опустил его в м о н е т п р и е м н и к Рука дрожала, и он ошибся, набирая вторую цифру. Он дал отбой, дождался возврата монеты и снова набрал номер, думая все время об одном и том же Иисус Христос. Это же все в точности, как при убийстве м и р и а м все точь в точь, как в ту ночь. Какая-то внутренняя сила сделала почти все, помимо его воли и сознания. Ему со второй попытки удалось попасть к себе в дом, и теперь он стоял. столь плотно прижав трубку к уху, что оно заболело. Он пытался, как мог, скрыть свое напряжение. т а т не мог позволить Харрисону и Манчестеру понять, что что-то не ладно. Любой ценой он этого не должен допустить. Но ему никак не удавалось расслабить свои сжавшиеся от напряжения и страха мышцы. Старк снял трубку с первого же звонка. Тат, что ты сделал с ними? Голос был подобен выплевыванию уже сухих шариков жвачки. Но в конце вопроса Тат смог услышать голоса своих близнецов. Их плач был странно успокаивающим. Это не были те вопли ужаса, которыми огласила Уэнди свое падение с лестницы. Это были плачущие... Может быть капризные крики, но никак не крики от боли. Хотя л и с где л и с Ничего страшного, ответил Старк. Ты же сам можешь слышать. Я не коснулся даже волоска на их прелестных головках. Пока. л и с сказал Тат. Он вдруг преодолел чувство ужаса. Это напоминало выплывание из набежавшей гигантской прибойной волны. Что насчет нее? Тон был подразнивающий, утрированно неопределенный. Да, й ее мне, рявкнул Тат. Если ты надеешься, что я напишу хотя бы еще одно слово под твоим именем, ты дашь ее мне. А часть его сознания, видимо, не поддававшаяся даже этому чувству дикого ужаса и изумления, предупреждала: следи за своим лицом, Тат. Ты только на три четверти отвернулся от копов. Человек не вопит в трубку, когда хочет выяснить у жены достаточно ли дома яиц. т а т т а т старина, голос старко звучал обиженно, но т а т знал с ужасающей и сводящей с ума определенностью, что этот сукин сын сейчас ухмыляется. У тебя почему-то предвзятое и очень плохое обо мне мнение, дружище. Будь помягче, сынок, охлади свои двигатели. А вот и она. Тат, тат. Это та. Она говорила взволнованно и испуганно, но без паники, просто неспокойно. У тебя все окей, милая? Как дети? Да, все окей. Мы. Последнее слово затерлось каким-то шумом. Тат мог услышать, как этот ублюдок что-то говорил ей, но не разобрал, что именно. л и с сказала да, окей, и вернулась к телефону. Теперь она говорила почти плач. Тат, ты уже знаешь, что ему надо. Да, я знаю. Но он хочет, чтобы я передала тебе, что ты не сможешь д е л а т ь это здесь. Полиция скоро вернется с тобой. Он. Тад он говорит, что убил тех двух охранявших дом. Тад закрыл глаза. Я не знаю, как он это сделал, но он говорит, что сделал, и я я верю ему. Сейчас она плакала, пыталась сдержаться, зная, что этим сильно опечали Тада и понимая, что в таком состоянии он может сделать что-то опасное. Он сжал трубку и попытался принять беззаботный вид. Старк что-то снова бормотал как из подземелья, и тат уловил одно из с л о в сотрудничество. Невероятно, просто чертовски невероятно. Он собирается забрать нас, сказала она. Он говорит, что ты узнаешь, куда мы поедем. Помнишь тетю Марту? Он говорит, что тебе надо отделаться от людей, охраняющих тебя. Он говорит, что знает, ты сможешь сделать это, потому что он сможет. Он хочет, чтобы ты присоединился к нам поздним вечером. Он говорит, она издала испуганный крик. Еще один застрял у нее в горле, поскольку ей удалось справиться с собой. Он говорит, что ты будешь сотрудничать с ним, и вы вдвоем напишете свою лучшую книгу. Он шорох и шепот. Ох, как хотел бы т а т вцепиться в шею Джорджа Старка и проткнуть своими пальцами глотку этого ублюдка. Он говорит, что Алексис Мэшен вернулся из мира мертвых и стал еще больше, чем когда-либо. Затем с отчаянием. Пожалуйста, сделай то, что он требует, Тат. У него револьвер, и у него есть паяльная лампа, небольшая. Он говорит, что если ты попытаешься выкинуть какой-нибудь номер, л и с пожалуйста, Тат, делай, как он говорит. Ее слова исчезли из трубки, поскольку Старк забрал телефон себе. Скажи мне, Тат, обратился Старк уже без насмешливых ноток в голосе. Это был мертвенно серьезный тон. Скажи мне вот, что, дружище, и будь честным и правдивым, иначе они заплатят за это. Ты меня понимаешь? Да. Уверен? Потому что она сказала правду про паяльную лампу. Да, да, черт, тебя побери. Что она подразумевала, говоря, чтобы ты вспомнил тетю Марту? Какого? Ее суда приплели. Что это за шифр, Тат? Она хотела что-то передать тебе, скрыв от меня. Тат вдруг увидел, как жизнь его жены и детей подвешивается на одну единственную такую ниточку. Это не б ы л о м е т а ф о р о й это было то, что он мог видеть. Нитка была цвета голубого льда, паутинообразная и едва различимая в середине той вечности, где она была подвешена. Все сейчас зависело от двух вещей: что скажет Тат и во что поверит Джордж Старк. Записывающее устройство отключено, конечно, да, сказал Старк. Что ты желаешь мне объяснить, Тат? Алиса знала об этом, когда ты ее привел к телефону. Последовала пауза. Затем Старк сказал: "Все, что ей требовалось, это посмотреть вокруг. Провода лежат на т р е к л я т о м полу. Но сделала ли она это? Она посмотрела? Перестань толочь воду в ступе, Тад. Она пыталась объяснить мне, куда вы направляетесь, не называя это словами." сказал Тат. Он перешел на терпеливый тон лектора, терпеливый, но немного снисходительный. Он не мог сказать, удалось ли ему попасть в цель, но Тат предполагал, что Старк сам даст ему это понять, так или иначе. Она имела в виду летний дом в Кастл-Рок. Марта Телфорд, тетка л и с Мы ее не любим. Когда бы она не позвонила, собираясь к нам в гости. Мы начинаем мечтать о нашем срочном отъезде в Кастл-Рок, где можно спрятаться от нее до самой ее смерти. Теперь я сказал это, если ему удалось подключить беспроволочное записывающее оборудование к телефону, Джордж, это целиком на твоей совести. Он подождал, гадая, воспримет ли все это Старк. или тонкая нить, которая была единственным мостиком между жизнью и смертью его любимых, будет разорвана. Они не смогли, сказал Старк наконец, и его голос снова звучал безмятежно. Тад почувствовал необходимость прислониться к стенке телефонной будки и закрыть глаза в полузабытии. Если я тебя еще увижу, Лис, подумал он, я дам тебе по шее за такой безумный поступок. Хотя он предположил тут же, что на самом деле он тогда осыпал бы ее поцелуями и почти задушил в объятиях. Не трогай их, сказал Тат. Пожалуйста, не трогай их. Я сделаю все, что ты пожелаешь. О, я это знаю. Я знаю, что ты сделаешь, Тат. И мы будем работать вместе. Хотя бы начнем. Тебе пора двигаться. с т р я х н и своих охранных псов и поспеши в Кастл-Рок. Добирайся сюда как можно скорее, но не привлекай к себе внимания слишком л и х о й ездой. Это будет ошибкой. Ты можешь придумать обмен автомобилями, но я в эти детали не буду вдаваться. Ты и сам парень с воображением. Доберись сюда до темноты, если ты хочешь увидеть их живыми. И не вздумай нагадить мне ты усек, не н а г а т ь и не пытайся выкинуть какой-нибудь фокус, я не буду, вот это правильно, ты не будешь. То, чем ты занимался раньше, было игрой, но теперь, если ты ее продолжишь, ты найдешь здесь только трупы и магнито запись проклятой твоей жены по твоему адресу перед тем, как она умрет. Затем раздался сигнал отбоя. Связь была разорвана. Когда Тат возвращался к Субурбану, Манчестер опустил боковое стекло Плимута и спросил, все ли в порядке дома. Тат мог видеть по глазам охранников, что это не праздное любопытство. Манчестер что-то заметил в лице Тада после всего случившегося только что. Но это было не столь уж важно. Тат подумал, что он справится. Он действительно был человеком с воображением, и сейчас его мозг работал со скоростью м ч а щ е г о с я вперед японского экспресса на монорельсе. Вновь встал вопрос: лгать или сказать правду? И как прежде на самом деле никакого выбора в ответе не было. Все прекрасно. Тон его голоса был естественный и небрежный. Дети капризничают, а это делает и Ли капризный. Вот и все. Он заставил свой голос чуть-чуть повыситься. А вы, ребята, что т о стали более беспокойными с тех пор, как мы уехали из дому? Может, что-то случилось? О чем мне следует знать? Он ощутил чувство, несмотря на всю отчаяние ситуации и с ним легкой виновности перед охранниками. Что-то действительно случилось, правильно. Но знал это только он один и скрывал это. Нет, сказал Харрисон, наклоняясь из-за руля, чтобы его было слышно. Мы не можем связаться с Чаттертоном и э д д и н г с о м Вот и все. Может, вошли внутрь дома? л и с сказала, что приготовила чай с о л ь д о м Сказал Тат, используя головокружительную ложь. Это что-то тогда, сказал Харрисон. Он улыбнулся Таду, который сейчас испытал еще один и намного более сильный приступ раскаяния и стыда за свою бессовестную ложь. Может быть, и нам что-нибудь оставит, когда мы доберемся туда, а? Все возможно. Тад открыл дверцу Субурбана и вставил в прорез ь ключ зажигания. При этом рука его испытывала не большее ощущение, чем деревянный протез. Вопросы вращались по какому-то все ускоряющемуся кругу в его голове, исполняя нечто типа сложного, но не особенно радостного говота. Находились ли старка семья Тада уже в Кастл-Роки? Тад надеялся на это. Он хотел, чтобы они уехали тихо и спокойно. Без проблем с полицейскими постами на автодорогах. Если они ехали в машине л и с и кто-то заметил это, или они еще недалеко отъехали от Ладлоу, или еще находились там, то в любом случае им грозит большая беда, смертельная опасность. Убийственная ирония ситуации заключалась в том, что Тат должен был надеяться на преступную ловкость и искусство Старка вовремя убираться с места совершения очередного преступления. И, кстати, о том, как убраться, неясно, что же делать с Харрисоном и Манчестером. Это был еще один сложный вопрос. Не уйти же от них на Субурбане. Это слишком смешно. Внешне их плимут напоминал неповоротливую собаку с широкими колесами вместо ног, но рев их мотора говорил, что под капотом скрывается мощный и неутомимый бегун. Он предположил, что, наверное, смог бы как-то заманить их в канаву. Он даже придумал для этого подходящий способ. Но как Тат мог рассчитывать, что останется незамеченным после этого на всем 160-мильном пути до Кастлрок? У него не было ни малейшего представления, что делать. Он только знал, что он должен как-то сделать это. Помнишь тетю Марту? Он сказал старку Нелепицу о том, что все это значит. А Старк согласился с этим. Значит, ублюдок имеет далеко не полный доступ к сознанию Тада. Марта т е л ф о р д действительно была т е т к о й л и с Все верно. И они часто шутили, особенно в постели, о том, как удрать от нее. Но они говорили о таких экзотических местечках, как Аруба или Таити, потому что т т я Марта Все знала насчет их летнего домика. Она его посещала даже чаще, чем дом в Ладлоу, а любимым местом в Кастл-Роки для тетушки была местная свалка. Она имела членский билет в национальной стрелковой ассоциации и больше всего увлекалась стрельбой по крысам на свалках. Если ты хочешь, чтобы она нас покинула. Вспомнил тат свои слова Клис, то сама должна это сказать ей. Разговор происходил в постели к концу очередного и бесконечного дружеского визита тети Марты летом не то 79-го, не то 80-го года. В конце концов это не столь уж и важно. Она твоя тетка, а кроме того я боюсь, что она может использовать свой винчестер и меня. Лиз тогда ответила: Я не думаю, что ее вообще волнует кровь. У нее такое выражение глаз. Лиз тогда теснее прижалась к Таду. Он вспомнил, затем хихикнула и толкнула в ребро. Надо попробовать. Бог не любит трусов. Скажи ей, что мы консервативны, даже если речь идет о крысах на свалке. Подойди к ней прямо, Тад, и скажи: Выметайся, тетя Март. Ты уже застрелила последнюю крысу на свалке. Упаковывай чемоданы и выметайся. Конечно, никто из них никогда не предлагал тёте Марте выметаться. Она продолжала свои ежедневные вылазки на свалку, где стреляла крыс дюжинами, и как подозревал Тат, на её совести были и чайки, когда крысы прятались в укрытии. Наконец наступил благословенный день. Когда Тат отвез ее в аэропорт Потлинда и посадил в самолет на Олбани, уже в калитке для прохода пассажиров на посадку она попрощалась с ним крепким мужским рукопожатием, как будто она заключала с ним деловую сделку, а не говорила до свидания любимому племяннику и сообщила, что, видимо, о ч а с т л и в и т их своим приездом на следующий год. Чертовски хорошая стрельба, сказала она тогда. Не менее шести или семи дюжин этих маленьких разносчиков заразы. Она никогда более не приезжала, хотя один раз это чуть было не произошло. Тот намеченный визит был отменен спасительным приглашением в последние минут поехать поохотиться на койотов в Аризону, где, как сообщила им по телефону тетя Марта, было просто за с и л ь ю этих четвероногих. За годы после ее незабываемого визита помнишь тетю Марту стало своего рода кодом типа помни мен. Этот код означал, что нужно вытащить из сарая д в у х к а л и б р о в ы й револьвер и застрелить особо н а с к у ч и в ш е г о гостя точно так же, как это делала тетушка с крысами на свалке. Теперь, когда Тат подумал об этом, он вспомнил, что л и с недавно произнесла эту фразу. во время фотосъемок для журнала People. Она ведь тогда обернулась к нему и проговорила: "Неправда ли, это Майерс напоминает тетю Марту Тат?". Она затем прикрыла рот рукой и начала хихикать очень забавно. Если бы сейчас это не было сказано серьезно, и сейчас не было стрельбы по крысам на свалке, если только он правильно понял. л и с пыталась сказать Таду, что ему надо прийти вслед за ними и убить Старка. И если она так хотела, л и с которая начинала плакать, услышав, что какое-то бездомное животное усыпили в ветеринарном приюте в Дерри, значит, у нее не было другого выхода. Она должна была выбирать между смертью для Старка или смертью для себя и обоих детей. Харрисон и Манчестер удивленно смотрели на него, и Тад сообразил наконец, что он сидит за рулем неподвижного Субурбана, полностью погрузившись в н е в е с е л ы е думы, уже добрую минуту сидит так. Он поднял руку, изобразил нечто похожее на салют, дал задний ход и повернул в направлении м э н а в е н ю которая шла на выход из университетского городка. Он попытался начать думать, как ему избавиться от тех двух, до того как они получат по полицейской радиосвязи сообщение об убитых коллегах о х р а н н и к а х Он пытался думать, но в ушах его стояли слова Старка, что если он выкинет какой-нибудь фокус, то он найдет в летнем доме в Кастл-Роке только трупы и магнито запись проклятия л и с по его адресу перед тем, как она умрет. И также в его голове находился образ Марты Телфорд, направляющей книзу ствол Винчестера калибром куда побольше их двадцатидвух калибровой пушки из сарая и прицеливающейся в спасающихся бегством крыс. Он вдруг ясно понял, что хочет застрелить Старк, но не из револьвера. Лис у Джорджу нужно что-то побольше. Гаубицы, видимо, подойдет в самый раз. Крысы, подпрыгивающие среди космических отблесков разбитых бутылок и смятых банок, их тела сперва извивающиеся, затем безжизненные с вылетевшими кишками и кусками шерсти. Да полюбоваться на то же зрелище применительно к Джорджу Старку. Было бы просто прекрасно. Он держал руль слишком крепко, заставляя болеть пораненную левую руку. Казалось, что она сама стонала где-то глубоко в костях и сочленениях. Тат расслабился, по крайней мере попытался, и ощутил в кармане на груди упаковку перкодана, которую взял в дорогу. Он отыскал ее и проглотил, не запивая, прямо за рулем. Он начал думать о перекрестке около школьной зоны в Вязе, единственной с развилкой на четыре дороги, и тат начал также думать о том, что рассказал ему Роули Делисепс. Психопомпы, так Роули их назвал, эмиссары оживающих мертвых.